14 августа 561 года Рождества Христова. День 11. Три часа пять минут ночи. Полевой лагерь на правом берегу Днепра. Сержант СПН ГРУ Кобра. В миру Ника Зайко. Темная звезда. Мак огня высшей категории. Ночь, звезды, тишина, стрекочут цикады, и хочется верить, что нет никакой войны. Я на Украине у бабушки в селе Петрополь, а там тоже нет никакой революции гидности, никаких правосеков, гройсманов и порошенок с Турчиновыми, никаких Ахметовых, Коломойских и прочих фирташей. Хочется верить, что на Украине царит мирное время какого-нибудь кучмы, как в моем детстве. Все тихо и благостно, все соседи улыбаются друг другу, жизнь тихая и обильна. Кстати, бабушкин Петрополь должен располагаться примерно километрах в тридцати отсюда, на берегу тихой речки, которая и ныне течет в тех местах. Я узнавала, местные славяне и сейчас там живут. Их поселения стоят почти на тех же местах, на которых располагались села моего времени, на берегах мелких речек или ручьев. Только народу в местных полуземлянках под соломенной кровлей проживает раз в десять меньше, чем в крытых шифером и железом хатах нашего мира. А так все то же самое. Закроешь глаза, расслабишься, и как будто нет полутора тысяч лет. Псы врешут, девчат поют, благодать. Только вот народ все больше не чернобровый, с волосами цвета вороного крыла, а пепельно-русый или даже соломенно блондинистые Мне тут сказали, что это из-за того, что среди местных большая примесь балтского и германского населения. И только там, где к местным примешались осевшие на землю тюрки-булгары, можно встретить жгучих брюнетов и девчатца с маляными косами. Хорошо тут у местных, тихо. Если придешь в селение, встречают уважительно, но без подобострастия. Не умею тут еще листить и присмыкаться. Я для них поляница, защитница от злого ворога, а, быть, любимая дочь для стариков и сестра для тех, кто помоложе. На большее никто и не замахивается. Для местных парней я существо недосягаемое и неприкосновенное. У них и в мыслях нет посмотреть на меня, как на красивую женщину как говорит Зул, возможную партнершу по горизонтальным танцам. Возможно, их отпугивает мой суровый вид и короткая стрижка под мальчика, а, возможно, горящая на моих руках яростная магия хаоса. Не каждой женщине дано прибить трехголового Горыныча. И только мальчишки, те, которые еще совсем дети, смотрят на меня радостно и мечтательно, еще не понимая, что смотреть на поляницу со стороны И жить с ней в одном доме — это совершенно разная вещь. Но все равно при одной мысли, что этих добрых, милых людей, мою дальнюю родню, может хоть кто-то обидеть, в моем горле тут же рождается звериное рычание, и шерст на загривке поднимается дыбом. Не забуду, не прощу. Разорву на части и испопелю в прах, как сделал это с драконом. Пусть любой, кто задумает причинить им зло — Меняют потом только на себя. А остаток жизни у них будет очень коротким и очень бурным. Размечталось что-то размякло. Так у меня обычно бывает после крупных выбросов энергии, когда ее расход на полном серьезе можно измерять килотоннами. Сначала сгучая вспышка с импульсом бесконечного наслаждения в конце, а потом наступает нега, благодать и благорастворение. Хочется нежиться хоть на золотом песочке пляжа, хоть на пуховой перине брачного ложа, хоть на постели из шкур диких барсов, и размышлять о чем-то возвышенном и прекрасном. Примерно тоже, только значительно слабее, я испытывала после удачного снайперского выстрела, когда видела, как, роняя оружие, падает убитый враг, и как страх и смятение охватывают его приятелей, понявших, что рядом я внезапная смерть. И это чувство захватывало меня целиком. Оно было настолько острым, что было способно заменить все человеческие радости, вытеснить их из сознания, особенно если женщина вроде меня только читала в книгах о том наслаждении, которое она должна чувствовать во время соития с мужчиной, и никогда не испытывала его в жизни. А ведь я тоже красивая молодая женщина. Я тоже хочу мужской любви, нежности и ласки. Хочу чувствовать тот миг наивысшего наслаждения, когда сливаются тела и сердца, любить мужчину и быть им любимой. Но, к сожалению, это невозможно. Единственный мужчина, который запал в мое сердце, постоянно находится рядом и в то же время недоступен мне так же, как если бы он был на Марсе, а я на Венере. И это отнюдь не капитан Серегин, как могли подумать некоторые. Батя для меня он и есть батя. И хоть разница в возрасте между нами не столь велика, но все равно он для всех нас нечто монументальное, величественное и непогрешимое. Я и помыслить не могу, чтобы лечь с ним в постель, ибо такой шаг был бы для меня чем-то вроде настоящего инцеста. Остальные ребята нашей группы для меня как братья, кто старше, кто младше. А предков из 89 девятого года я вообще не воспринимаю как возможных половых партнеров. Какие-то они для меня дремучие и замшелые. Пытался за мной ухлёстывать и один офицер из параллельной России, капитан Воронков, но из этого ничего не вышло. Уж слишком из разного теста мы сделаны, и капитан переключился на более доступные женские экземпляры которые в скорости замелькали поблизости. Теперь у него две молоденьких бывших местных сразу, очень довольные таким фактом, и спят они сразу втроем под одним одеялом. Но это уже их личное дело, поскольку я не имею привычки совать свой нос в чужую постель. А мне о таком, в смысле о собственном мужчине, остается только мечтать, так как тот, кому отдано мое сердце и душа, никогда не ответит мне взаимностью. Это наш священник-инквизитор, отец Александр, адепт и голос Небесного Отца, ведущий нас по запутанным закоулкам мироздания. Он запал мне в сердце еще тогда, когда на базе спецназа мы только готовились к нашему заданию, которое в итоге вылилось в поход через миры. Умный, обаятельный, красивый, особенный зрелый мужской красотой. Он был настолько не похож на других знакомых мне мужчин, что сразу привлек моё внимание. Но я знала, что сержант контрактник и православный священник, Макхаус и Адеп порядка друг другу не пара, и потому держала свои чувства в тайне. Чем дольше продолжался наш поход, тем сильнее становилось моё тайное чувство к отцу Александру. В тот момент, когда мы вдвоем с ним уничтожали филактерии Гхера Тойфеля, сжигая злобную тварь в первозданном огне, таком же, в каком рождался мир в первые мгновения большого взрыва, я чувствовала его сильные теплые руки, лежащие рядом с моими, ощущала протекающие через них потоки энергии, и от этого мне было так хорошо, что об этом сложно даже сказать словами. Теперь каждый раз, когда мы случайно встречаемся в штабе у Серегина или просто вечером у фонтана, у меня начинают гореть щеки, а сердце проваливается куда-то в живот. Я люблю этого человека, но не только не знаю, как ему об этом сказать, но даже не уверена в том, что это вообще нужно делать. Кто я такая и кто он? Тем более, что наши энергии прямо противоположны. И если мы отдадимся этому делу без остатка, то результат будет непредсказуем, вплоть до того, что весь этот мир может быть аннигилирован вместе с нами. По крайней мере, мне так кажется. А более авторитетных специалистов в вопросе взаимодействия пара энергии хаос-порядок я пока не знаю. И все, что мне остается, это лежать на медвежьей шкуре, брошенной поверх капной соломы, Смотреть на большие звезды в кристально чистом небе, не знающем ни кислотных дождей, ни прочих химических выбросов, и мечтать о том, как было бы хорошо, если бы мы с отцом Александром были обычными людьми, которые могли бы себе позволить любовь, семью, дом, детей и внук. Вот немного помечтаю, потом засну, а утром проснусь, как ни в чем не бывало, Готовая сублимировать свою несчастную любовь в огненные выбросы гнева, поражающие врагов России, в каком бы мире она ни располагалась. Я чувствую, что уже в течение нескольких ближайших дней народ обров полностью прекратит свое существование, и случится это отнюдь не без моего участия.